Голыми руками. Очередную встречу с председателем кооператива «Информинвест» Бенционом Лазаревичем Ларри провел в ресторане «Пиросмане», неподалеку от Новодевичьего монастыря. Она была уже четвертой по счету, а в первой принимал участие сам Платон. Информация, полученная от Сесоева и Терьяна, заинтересовала Платона и Ларри чрезвычайно, и они решили узнать как можно больше про бизнес, творящийся вокруг главком. Во время первой встречи говорил исключительно Платон. Он рассказывал про проект и как бы случайно приоткрывал разнообразные и многообещающие перспективы. Ларри слушал, курил, иногда вставлял пару фраз — нарочито утрируя акцент, и внимательно присматривался к Бенциону Лазаревичу и председателю технологии Семену Моисеевичу. Разобраться в том, кто есть кто, не составило для него особого труда – Оба кооператива, несмотря на то, что каждый был вполне самостоятелен, представляли собой одно целое. Их задача состояла в том, чтобы выкачивать из главка фонды, перерабатывать их на полуподвальных производствах, еще несколько лет назад имевших нелегальный статус цеховых, реализовывать произведенную продукцию через каналы, налаженные задолго до начала кооперативного рая, и снова пускать деньги в оборот – снимая довольно жирные пенки и распределяя их среди вовлеченных в операции лиц. При этом оборот, собственно, информинвеста и технологий был совершенно незначительным, а основные деньги крутились в десятки других кооперативов, Формально они не имели к главку никакого отношения, но жестко контролировались Бенсоном Лазаревичем и Семеном Моисеевичем, а также еще одним человеком. Его звали не то Махмуд, не то Ахмед, который упомянут был только однажды и то вскользь. На вопрос, зачем нужна такая сложная схема, Бенсон Лазаревич ответил что-то невразумительное, но Ларри понял, что в прошлом у этой парочки были кое-какие проблемы с ОБХСС, и потому, несмотря на лафу, наметившуюся в области экономических свобод, они свято исповедовали принцип «береженого Бог бережет». При первой встрече собеседники не проявили видимого интереса к возможностям Платона и Лари, но по косвенным признакам Лари определил, что одной встречей дело не закончится. Выход на завод, пусть даже через посредников, представлял для этой парочки немалую ценность. «Займешься — Займешься? — спросил Платон, когда Ларри отвозил его домой после встречи. — Как впечатление? Ларри подумал и кивнул. «Я думаю, это интересно. У них есть бизнес, есть связи, только с головами плохо. Ничего лучше, чем гонять деньги через пяток фирм и давать взятки они не придумали. Ну и накалывать младенцев вроде наших». «Так ведь все так делают», — заметил Платон. «Эти двое не хуже и не лучше остальных. Вот все и погорят». — спокойно ответил Ларри. — Одни раньше, как Витя с Сережей, эти чуть позже, но погорят. У них ведь психология простая — схватить, а там хоть трава не расти. С такой психологией хорошо по карманам лазить, а не делать-делать. — У тебя есть идея? — тут же спросил Платон. — Расскажи. Ларри помотал рыжей головой. — Какая идея? С ними еще работать надо разговаривать, тогда и идея будет. После этого Ларри стал названивать Бенцону Лазаревичу и назначать встречи в разных местах, а для решающей беседы, когда уже появилась серьезная перспектива, он выбрал пиросмани. Ресторан состоял из двух залов. Из первого открывался великолепный вид на Новодевичий монастырь. Но для беседы Ларри выбрал второй зал, который у случайных посетителей популярностью не пользовался и был практически пуст. Заняв столик, он подозвал официанта и, не заглядывая в меню, коротко объяснил. «Сейчас ко мне придут люди, двое. Проводишь сюда. И накрой стол, чтобы все было. Принеси вино». — Вино только за валюту, — сообщил официант. — Еда за рубли, а вино за валюту. Лач пожал плечами, достал из кармана пачку десяток и протянул официанту. — Директор здесь? — Пойди скажи ему, что пришел Ларри, и двигайся быстрее, у тебя пятнадцать минут. К приходу гостей стол был уставлен с закусками в четыре этажа, На отдельно представленном маленьком столике красовались бутылки кинзмараули, охошение, цинандали и огромный кувшин с домашним вином. Экспозиция произвела на гостей впечатление. Ларри широко улыбался и излучал обаяние. Смешно коверкая слова он рассказывал анекдоты и не уставал почивать Бенцона Лазаревича и Семена Моисеевича, особо отмечая достоинство тех или иных блюд и их влияние на мужскую силу. Серьезный разговор начался, когда принесли кофе и коньяк. А у нас нет проблем заявил Бенсон Лазаревич, выслушав длинную фразу Лари, содержавшую прозрачный намек на желательность сотрудничества. «Мы с Семеном — производственники, ведем легальный бизнес. Мы четыре проверки прошли, и никто не придрался». «У вас только одна проблема», — ответил ему Ларри, «и состоит она ровно в том...» что вы считаете, будто проблем нет. Если завтра проверят не вас, а главк, ваш бизнес кончится через неделю или через месяц. Объяснить, почему кончится и почему не сразу? Бенсон Лазаревич почему-то развеселился, но объясни только так, чтобы я понял. Он откинулся на спинку стула, предвкушая потеху. Ларри, не спеша полез во внутренний карман пиджака и достал сложенную в четверо газетную вырезку. Вот этой бумажке три недели отруду. Тут напечатано постановление. Я его читать не буду. Так перескажу. Кооперативы могут покупать у государственных организаций любую продукцию, любое сырье. «Только три недели назад цены для всех были одинаковые, а теперь для кооперативов установлены в пять раз выше!» Бенсон Лазарович расхохотался. «Так что же, думаешь, мы с Семеном это не читали? Или не знаем, как это обходить?» «Наверняка читали». — кивнул Ларри. — И знаете, как обходить. Убеда в том, что и я знаю, и все знают, в том числе об ХСС. — Рассказать? Бенсон Лазаревич перестал смеяться и оперся локтями на стол. — Но если ты такой умный, то расскажи, я, я послушаю. Ларри улыбнулся и погасил сигарету. — Я расскажу. «Только мы договоримся. Если я ошибусь и расскажу не то, что вы придумали, я плачу вам пятьсот рублей». Он вынул из кармана и положил на стол пухлый бумажник. «А если угадаю...» — Ларри сделал вид, что задумался. «Вы платите за этот стол». В глазах у Бенциона Лазаревича мелькнула мгновенная настороженность, но тут же исчезла. — Ладно, замазали, рассказывай. Ларри налил себе вина и начал. — Вы из чего свои трусики строчите? — Ну, скажем, из гипюра. Значит, главк получает на склад гипюр. На складе его съедают мыши, главки его оценивает в пять раз и продает вам не кондицию, в пять раз дороже, как по постановлению положено. И все дела. У вас получается так на так. Только начальнику главка приходится чуть больше отстегивать наличными, правильно? Бенсон Лазаревич посмотрел сначала на Семена Моисеевича, потом на Лари, и промолчал. Ларри, наблюдая за выражением его лица, медленно взял со стола бумажник и снова убрал его в карман. В Грузии такие штуки уже сто лет делают, без всяких кооперативов. Дальше рассказывать. Бенсон Лазаревич кивнул. «Приходит в главк проверка», — продолжал Ларри. «Почему приходит, неважно. Кому-нибудь не додали, кого-то обидели. С кем-то...» — он сделал паузу. «Не договорились. Смотрят акты уценки, смотрят, кому ушла некондиция. Если вы с начальником каждые две недели рассчитываетесь...» Вас возьмут через две недели. Если каждый месяц, значит, через месяц. Если вы первую кондицию уже взяли, можете начинать сушить сухари. — Взяли? Бенсон Лазаревич ничего не ответил, но Ларри понял, что не кондицию они взяли. — Что вы можете предложить? — спросил Семен Моисеевич неожиданно хрипшим голосом. «Если это шантаж, то, я официально заявляю, этот фокус не пройдет». «Дорогой...» Ларри широко развел руки. «Зачем шантаж? Не говори такие слова». «Вам нужна совершенно легальная схема, а не шахер -махер. Мы дадим легальную схему. Вам нужно кормить главковское начальство». Зачем связываться с наличными? Мы дадим чистую схему. У вас есть бизнес, производство, канал поставок, канал избыта, все есть. Только надо это правильно отстроить. А когда я вам предлагаю вариант, вы говорите, что у вас нет проблем. Кино смотрели? Ну, то самое, с Высоцким. Помните, там говорят, самое дорогое на свете — это глупость и жадность. — За них дороже всего платить приходится. — Как раз ваш случай. — Ваши условия? — спросил Бенсон Лазаревич, переходя на «вы». Ларри положил руки на стол ладонями вверх. — Мы работаем с половины. Операторы дружно возмутились. Пятьдесят процентов в уже налаженном, безотказно функционирующем деле было цифрой невиданной, не имеющей никакого оправдания обоснования. Что, в конце концов, думает о себе этот рыжий нахал? — Это вы меня не поняли, — терпеливо объяснил Ларри. — Мы на ваше дело не замахиваемся. Я говорю о простой вещи. Сейчас вы занимаетесь элементарным криминалом. Я же говорю о постановке дела на совершенно законные рельсы и его расширении. Вот от этого надо считать половину. Еще немного посопротивлявшись, Бенсон Лазаревич и Семен Моисеевич согласились. Двигало ими в основном любопытство. Интересно было, что могут придумать эти молокососы. И за удовлетворение чисто человеческого любопытства вполне можно было пообещать половину от мифического увеличения прибыли. «И когда же вы нам расскажете, как надо делать деньги?» — иронически спросил Бенсон Лазаревич, расплачиваясь по счету. «Через два дня» — спокойно, — ответил Ларри, — после того, как вы. Он начал загибать пальцы. «Дадите мне справку о ваших оборотах, нарисуете организационную структуру главка, и мы подпишем соглашение». «Ха!» — сказал Бенсон Лазарович, Я вам скажу, что у меня оборот миллион в месяц. Что дальше? А Ларри пожал плечами. — Тогда будем считать, что мы не договорились. У вас оборот, — он назвал цифру, — плюс-минус десять процентов. Кооператоры переглянулись. — Ладно, — сказал Бенсон Лазаревич после минутного раздумья. «Устройство главка? Могу объяснить хоть сейчас». Он достал из кармана блокнот и толстую ручку с золотым пером. Ну, «Здорово!» — оценил ситуацию Платон, когда вечером во вторник Ларри рассказал ему о результатах переговоров. «И что теперь?» Ларри развел руками. «Я все сделал, как ты сказал. Теперь у нас есть два дня, чтобы придумать нечто сногсшибательное». Ты хоть знаешь, что мы собираемся делать? — Понятия не имею, — рассмеялся Платон. — Впрочем, дай-ка мне эту картинку. — Нужно подумать. Думал Платон ровно два дня. Вечером в четверг он повел Ларри в одну из семинарских аудиторий, запер дверь, взял кусок мела и встал у доски. Через полчаса он положил мел... И посмотрел на лари Ну как? Класс, сказал потрясенный Ларри. Просто класс. Сам придумал.